Глава 754. Хочешь меня ограбить? С экспедицией длиной в год они ввезли богатую добычу. Дома секта Святые Врата вернёт долги и восполнит затраченные на ремонт корабля ресурсы, даже после этого у них ещё много останется. Всё это стало возможным благодаря решению воспользоваться техникой Око безчисленных кошмаров для перемещения в неизвестную часть звёздного неба. В эту часть космоса ещё не успели добраться другие секты цивилизации Божественное Око. Разумеется, после такого смелого прыжка в неизвестность корабль секты «Святые врата» мог не вернуться домой. Находясь под защитой Ван Боуле и Декунь-Зы, команда пережила все встречные на пути опасности. Объёмы собранной добычи стали проблемой, дома им придётся потратить кучу времени на сортировку награбленного. Даже сейчас они уже не знали, куда его девать. Ван Боуле пришлось выделить под добычу место у себя на корабле. С тех пор он больше не носил его бездонной сумки, его корабль теперь бороздил в звёздное небо. Ван Боуле беспокоила такая демонстрация богатств, но в текущей ситуации с этим нельзя ничего было поделать. Лучшее, что он мог сделать, это попытаться замаскировать корабль под старую развалюху. Самая ценная часть добычи находилась в безданных сумках Ван Боуле и у остальных членов экипажа. После подготовки Дэкуинь Зы задействовал ауру техники Ока Бесчистных Кошмаров, всех практиков и оба корабля накрыло могучее аурой ослепительное свечение, что означало скорое перемещение. Им в уши ударило глушительный рокот, В практике секты Святые Врата и их корабли мгновенно испарились. В следующий миг они вновь оказались перед звездой системы Божественного Ока. Вид знакомой звезды и близость родной планеты обрадовал всех на борту. Многим уже не терпелось потратить свою долю с добычей. Ван Буэлэ тоже был рад, вот только не возвращению домой. У него из головы не выходила мысль о технике культивации императорской семьи. Его ничуть не пугало сознание, прячащееся в технике ука-кошмара, каким бы сильным оно ни было, Он всегда сможет усмирить непослушную волю тёмными искусствами. Больше всего ему хотелось наложить руки на продвинутую технику, идущую следом за оком Кошмара. Она не только ускорит его культивацию, но и проложит путь к прорыву со стадии владения души к бессмертию, а потом и к стадии планеты. С продвинутой техникой и скоростью культивации ока Кошмара я гораздо быстрее, остальных смогу поднять до стадии планеты. Ван Буэлла не ослабляла бдительности. Насколько он знал, ока Кошмара и Божественное Ока ускорили рост культивации. Получается, члены императорской семьи цивилизации Божественная Олка обладали исключительной боевой мощью. Сила, которую они получали, убивая других, сдерживала три великих секты, и за год они должно быть успели создать внушительные резервы. Пока Ван Бол размышлял об этом, верховный старейшина Деконь З тоже был погружён в свои мысли. Его заклеимили печать от слуги, неустанные попытки утешить себя и постоянная рационализация позволяли ему понять, какая честь выпала на его долю. Накрутив себя, что его рабское положение на самом деле было почётной должностью, в голосе Декунь-Зы появилось странное волнение. «Мы вернулись. Теперь надо безопасно добраться до главной планеты. В теории это самый лёгкий участок пути». Два корабля и секты «Святые врата» с рокотом полетели в сторону главной планеты «Божественное Око». Космическое пространство и систему поделили между собой три правящие секты. Главная планета являлась центром их цивилизации. Её окружили территории трёх сект, Бескрайние космические просторы вокруг планеты служили своеобразной тюрьмой для императорской семьи. Эта часть космоса считалась нейтральной территорией. Область рядом со звездой тоже не принадлежала ни одной из сект. Там свободно могли передвигаться суда всех сект. Вот почему обратный маршрут сект и Святые Врата в основном пролегал через нейтральные территории. Этим пользовались и другие суда, поэтому каждый день здесь было довольно насыщенное движение. Путешествие через нейтральные области было сопряжено с определенным риском, Великие секты хоть и не особо ладили, но старались не доводить конфликты до открытых столкновений. Время от времени они всё же случались. Разумеется, обычно в таких конфликтах участвовали легионы великих сект. Малые секты, вроде Святых Врат, обычно платили небольшой сбор за безопасный проход. По одному из негласных правил цивилизации Божественного Ока великие секты старались их не трогать. Уплачиваемые малыми сектами деньги шли на обеспечение армии трёх великих сект. Об этом Ван Буэлла узнала Декунь Зэй. На пути домой они столкнулись с тремя легионами и несколькими великих сектс. Каждый раз Декуин З с сознанием дела вносил необходимую плату и разбирался с проблемами, поэтому их путешествие шло относительно гладкое. Они быстро приближались к главной планете. Через 2 дня им, похоже, изменило удача. На пути им попал самый маленький флот из 7-8 кораблей необычного дизайна. Они напоминали осьминогов с восемью щупальцами, сделанные из особого материала. Эти корабли представляли собой сплав металла и органики. Даже в армиях трёх Великих Сект такие корабли считались редкостью. Только десять лучших Легионов Великих Сект обладали такими кораблями. Они были намного сильнее обычных судов, они лишь немногим уступали дхармическим кораблям практика в стадии бессмертия. Первые три раза они тоже встретились с флотами Легионов Великих Сект. В плане силы два корабля Сект и Святые Врата серьёзно уступали этому флоту, даже Декунь Цзы судорожно втянуло в легкий воздух при виде судов. Органические корабли были слегка потрепаны, словно они недавно вышли из напряжённого боя, но исходящая от них кровожадная аура напугала всех людей на борту судов секты Святые врата. Дело было в ауре восьми экспертов в стадии владения душой на борту восьми ногов. Она буре накрыла целую область звёздного неба. Аура восьми экспертов, пропитанная яростью, ощущалась чем-то вроде многометровой волны, грозящей накрыть тебя с головой. Словно не случайно забрели на территорию стаи голодных волков. После проигранной драки эти хищники могли выместить свой гнев на любом случайном путнике. Легион Черный Дракон из Дао Секты Первозлата. Декунь-Зы явно знал о многих легионах, раз определил принадлежность кораблей по одному их виду. У него на душе стало неспокойно, когда впереди показались эсминоги. Черный Дракон занимает седьмое место среди всех легионов Дао Секты Первозлата. Они известны жестокостью и тем, что каждое сражение превращают в резню. Вспыльчивые ребята... К тому же ими командует практик стадии бессмертия. Похоже, кто-то задал им перца «Надо быть осторожней». Ван Булла нахмурился. Он чувствовал ауру стадии овладения душой внутри органических кораблей. Пять из них находились на начальной ступени, а оставшиеся три на средней ступени овладения душой. Это не особо его встревожило. А вот командующий флотом и их хозяин, дау и секты Первозлата, в случае конфликта пока что были ему не по зубам. «Пропустим их!» сразу приказал Ван Буэлэ. Дэкуэн-Зэ был с ним согласен, он отвёл судно в сторону и слегка наклонил нос, словно в поклоне перед проходящим мимо флотом. Легион-Чёрный Дракон пролетал мимо них, словно кавалька до могучих всадников. Они проигнорировали два корабля, спешно убравшиеся с их пути, только Дэкуэн-Зэ почувствовал облегчение, как Ван Буэлэ, который глаз с них не сводил, нахмырился ещё больше. Один из кораблей Легиона внезапно остановился, внезапно из него вырвался поток божественного сознания. Прорвав оборону двух судов секты «Святые врата», он проник в головы всех людей на борту. «Мы конфискуем все имущество! После этого можете проваливать!» Услушав голос у себя в голове, члены секты «Святые врата» вздрогнули и начали с тревогой озираться. Лицо Декунь-Дзы побокровило от едва сдерживаемого гнева, что до ван Буу-Ле его глаза холодно сияли. «Господин! Мы малая секта, находящаяся под началом карающей длани!» «Наш противник — седьмой по стиле Легион. Они отчитываются непосредственно перед Даосякто Первозлата. Мы им не соперники. К тому же мы находимся на нейтральной территории. У нас есть маленький шанс на победу, если мы немедленно откроем огонь, но культивация их командира находится на стадии бессмертия». Декунь Зы тяжело вздохнул. Зная, как отреагирует его господин, он сразу же отправил ему сообщение в надежде унять его гнев. «Ван Булы был мрачнее тучи». Всё это время он грабил других, и теперь кто-то вознамерилса ограбить его. Декойн задал довольно точный анализ. Они не находились в прямом подчинении секты Карающая длань, и если начнётся драка за ресурсы, то вряд ли их повелитель пришлёт им помощь. Иван Пролоне не хотел расставаться с таким трудом добытыми ценностями. Взвесив всё за и против, он с окружённым вздохнул. Когда он уже хотел заговорить, из другого корабля легиона Чёрный дракон вырвался ещё один поток божественного сознания. Новый голос был более раскатистым и наглым, словно говоривший любил задирать других. «Какой занятный корабль! Его я тоже возьму!» Ван Бууле медленно поднял голову, не в его правилах покорно терпеть подобные выходки. Новое требование его рассмешило. «Хочешь увезти мой корабль? Думаешь, я боюсь вас только из-за того, что у вас есть практик стадии бессмертия?»